Глава четвёртая Когда из-за угла дальней комнаты, откинув полупрозрачный полог, к ним с кары вошёл Данмар, челюсть Атерна отпала чуть ли не до земли. «Как это понимать?» Строго возрился он на блудницу, но та лишь обезоруживающе улыбнулась и пожала плечами. «Понимай, как хочешь», — ответил вместо неё мелкий ублюдок. «Можешь считать, что ваша сделка состоялась? Вот он я, перед тобой». Как ты и хотел. Совсем один. Тасим ждал, что вместе с Данмаром в комнату ринутся и другие его подельники. Весь не мог же этот трусливый подлец прийти один. Но к его немому удивлению, новые действующие лица всё никак не появлялись. Да ты, оказывается, совсем идиот! Почти радостно воскликнула Терна, обращаясь к Аниме Игнис. Но сейчас ты никто не мешает порубить этого паганца в валый мясной винегрет. Вот только почему руки такие тяжёлые, будто внутрь костей залили свинец. Да и голова затуманена, словно забита ватой. Дьявол, неужели в вине была какая-то отрава? Но это невозможно. Шлюха ведь тоже пила своё чёртово угощение и гораздо больше, чем он. Так в чём же дело? Что такое это осим? Издевательски поинтересовался недомерок, явно отметив лёгкую заторможенность и нарушение координации у наследника Атерна. Перебрал? Может, тогда откажешься от своей затеи. Что ты сделала ублюдок? Что ты мне подмешал? Я раз напрочьчала ристоград, силесь прогнать из глаз подступающую пелену. Я? До Марф, да отвратительно натурально изумился Данмарв, скинув буровя. Ты меня здесь даже не было о чём-то. Перестань играть со мной, подонок. Твоя подоскуха что-то подмешала в вино? Я чувствую «А-а-а, вино!» С этими словами Недомерок нагло двинулся вперед, направляясь к столу, но не спуская при этом глаз с обнаженного клинка Атерна. Несмотря на показательно расслабленную позу, Таосим понимал, что вряд ли сможет достать гаденыша в таком состоянии. Он помнил, насколько ловко тот скакал по песку и почему-то даже близость искры не внушала особой уверенности в своих силах. Данмар тем временем невозмутимо схватил полупустой кувшин, из которого они все недавно пили, и сделал один большой глоток прямо из его горлышка. «Ох, хорошее ведь вино!» – насмешливо сказал мальчишка. «Что ты наговариваешь?» Аристократ смотрел и не мог поверить в происходящее. «Ничего, кроме этого, он не пил. Так в чем же дело? Всего одна чаша вина не смогла бы так сильно опьянить его!» Не можешь понять, да? Наиграно сочувствующий обратился он к парню, а затем повернулся к своей девке. Кара, покажи ему. Блудница только коротко кивнула, и из-за лекла откуда-то из глубины обширного лифа крохотный кошелек синего бархата. Думаю, вам будет это интересно, Тамин. Так же ласково, как и раньше проворковала она, чем заставила Тасима та испытать только прилив злобы. Девушка перевернула мешочек и вытряхнула на стол золотое кольцо, которое показалось аристократу очень и очень знакомым. Что? Это же. Атерна схватил со стола украшение и впился в него немигающим взглядом. Точно. Ошибки быть не могло. Это кольцо Эриды. Он часто видел его у неё на пальце. И стоило только парню об этом подумать, Как вдруг в глубине гранёного минерала тускло засветился едва заметный огонёк. Следом пришло столь сильное ощущение слабости и головокружения, что Тасьем даже не успел понять, как оказался на полу. Ноги наследника подкосились, и он потерял сознание. Шш! хлопнул я в ладоши. Всё прошло не так уж и плохо. Тебе не следовало выходить в Данмар. «Серьезно и, как мне показалось, немного обиженно» ответила Кара. «Я бы справилась и сама». «Это могло отнять у нас время», – возразил я. «А у нас сейчас на счету каждый миг. Мне следует очень быстро вернуться, чтобы не вызвать лишних подозрений». По лицу девушки было заметно, что она до конца не согласна со мной, однако и спорить со мной не стала. Как ни крути, а с послушанием у нее все было в полном порядке. Если бы все люди из моего окружения были такими же молчаливыми и исполнительными, как Кара, то, впрочем, к чему мечтать о несбыточном? Можно мне задать вопрос? Вежливо спросила она, помогая застёгивать кандалы на запястьях и лодыжках бесчувственного аристократа. Конечно, Кара, что ты хотела? Как получилось, что его? Девушка полупрезрительно кинула взгляд в сторону Тасима. Так объяснила от одного единственного кубка вина. Это всё корень бледной цикуты, который он принял незадолго до прихода к тебе. Я ответил честно, поскольку не видел смысла скрывать этот факт от неё. Она не отстал и примет от меня любую правду. Цикута? Кара задумчиво наморщила носик, копаясь в памяти. Это же лекарство от головных болей? Именно. И его ни в коем случае нельзя мешать ни с чем хмельным. Иначе это многократно усилит интоксикацию. Но Моя добровольная подчинённая не собиралась отступать. Однако я и так понял, что она хочет спросить. Ему подсыпали её за ужином, и он, естественно, об этом не знал. Так достаточно исчерпывающе. Головив в моём голосе намёк на недовольство, Кара опустила взгляд. Да. Вполне. Извини за эти расспросы. Просто у меня не укладывалось в голове, как ты сумел всё это устроить и просчитать. Надеюсь, теперь тебе всё стало понятней. А теперь в сторону разговора. Работаем. Подняв с пола кольцо матери Данмара, над которым немного поработал Кавим, я спрятал его в подкладку. Приятель Остала оказался не только умелым воином, но еще и начинающим артефактором с неплохими задатками. Он сумел вложить в рубин, направленный в украшения, достаточной энергии своей стихии, сделав из него почти полноценный боевой артефакт. Пусть он и не умел делать настройку на владельцах, которая могла бы уберечь хозяина от воздействия зачарованного камня, но от Ковимы этого и не требовалось. Главным было то, что заряда хватило свалить с ног не только простого немага, но и владеющего. Так что стоило только Таосиму взять кольцо в руки, как камень среагировал на его активированную искру и сработал, нарушая токи жидкости в теле высокородного наследника. «Собственно, мне даже не пришлось ничего делать». Спеленав юного орна по руками и ногам металлическими кандалами, я воззвал к своей Анима Игнис и легко взвалил его себе на плечи. Так, а теперь ходу, распорядился я. Сейчас мы запрячем этого молодого господина так далеко, что его не отошлет даже небесная тысяча. Ну что, Данмар, ты готов? Ковим и в любой другой день выглядел весьма внушительно и воинственно, а уж в своем походном облачении и вовсе походил на настоящего пса войны. Вся его одежда была весьма практичного кроя, но вместе с тем и не лишенной аристократического изящества. Вышивка там, серебряная оторочка сям, золотая пуговица здесь, позолоченная пряжка тут. А его закругленный нагрудник с зерцалом из зачарованного металла и вовсе смотрелся крайне дорого и надежно. Сравнительно неказистоми выглядела только пара его излюбленных коротких сабель. Их рукояти вовсе не были ничем украшены, как положено всякому рабочему инструменту воина, и несли на себе следы частого использования. Но я-то помню, что Кавим обмолвился, будто каждый из этих клинков стоит по 40 аккатов за штуку, а это для незачарованного оружия очень и очень высокая цена. В общем, было понятно, что нуждающимся или бедствующим мой спутник ну никак не может быть. И мне тогда стало вдвойне любопытно, что же сподвигло его отправиться со мной в не самое безопасное путешествие. Что такого мог ему пообещать, а стал? «Всегда готов!» Шутливо вскинул руку я в неизвестном в этом мире салюте. «А ты, я посмотрю в поход, как на праздник нарядился!» «Путь до дикого континента весьма неблизкий», — наставительно задрал палец в небо Ковим. «А до тех пор нам предстоит пообщаться не с одной и даже не с двумя сотнями людей». Трактирщики, попутчики, моряки, караванщики, продажные женщины. Впрочем, до последних ты ещё не дорос. Так вот, если мы будем выглядеть как оборванцы, то и отношение к нам будет как к грязным бродягам. Понимаешь? Ну как же не понять? Согласно потеволья. Вековая мудрость встречается в одежке. Справедливо везде и всегда. Тебе, между прочим, тоже не помешало бы прислушаться ко мне. А то ты совсем не походишь на аксалита уважаемого заведения. Я кинул свой наряд на рачито внимательным изучающим взглядом. Как по мне, то я подобрал себе вполне добротную одежду, которая сможет защитить меня и от жары, и от холода. Конечно же, на ней нельзя было рассмотреть никаких украшений, и мой простой серый плащ из плотного сукна в магазине никогда бы не оказался на одной полке с такой красивой вещью, как бордовая накидка Кавима, но для дальнего странствия, по моему мнению, я был снаряжен самым подходящим образом. «Знаешь, а ты прав», — слегка задумчиво пробормотал я. «В таком облачении вам не действительно трудно узнать о Калита». Владеющий со скептической миной наблюдал за тем, как я запуская руки под воротник и тяну за цепочку на своей шее, извлекая из-под одежды медаль уточащегося. Преувеличенно тщательно поправляя знак девинатория, я устроил его на своей груди. Ну вот, готово. Теперь все увидят, что я не просто бродяга. Кавин после моих манипуляций только протяжно выдохнул и закатил глаза. Да ладно тебе вздыхать, шутливо поддел я владеющего. Достаточно и того, что ты из нас двоих выглядишь словно былинный герой, а меня пусть хоть слугой твоим считает. Это совершенно неважно. Как знаешь, махнул на меня рукой шахилец. Тогда пойдём. Нам надо купить места в делижансе. Наш дальнейший маршрут был весьма длинным, но относительно прямым. Из Махи мы на скором делижансе, за место в котором мне пришлось раскошелиться по 7 золотых на человека, неспешно добрались до центральной провинции Исхероса. Сам дьявольский разлом располагался аж на соседнем катените, которому намертво прилипло название Дикий. Не трудно догадаться, что особой популярностью этот маршрут не пользуется, а потому отправиться туда можно было только из столицы и только по морю. С своим именем та земля оказалась обязана именно разлому. поскольку ни одна из имперских экспедиций не сумела отыскать на нем следов цивилизации. Вроде бы в древних фолиантах и находились письменные упоминания того, что некогда там кипела жизнь. Но, судя по всему, влажный климат и хищные джунгли неприветливого материка уничтожили любые свидетельства. Из разумных форм жизни в тех землях обитали только голозадо и туземцы, которые были настроены весьма агрессивно к любым вторженцам. Про них ходило множество устрашающих слухов, некоторые из которых противоречили другим. Одни считали, что эти дикари потомки тех предателей из числа людей, что выступили на стороне дьявола против остального своего рода. Другие считали их полукровками, родившимися от союза человека и одержимой матери. Третьи просто полагали их бездушными куклами самого рождения. В общем, желающих заселять эти всеми богами проклятое место не находилось. А потому единственным оплотом на континенте оставались только форпосты ордена Костяного меча. Жрецы, паладины и все иные последователи Ордена считали своей священной миссией остановить лезущую из разлома скверну, а потому самостоятельно занимались укреплением своих позиций, чтобы суметь противостоять ордам нечестия. Император, конечно, всецело поддерживал Орден в этом начинании, и не только финансово. Ей схиразбрал на себе расходы по доставке на дикий континент провианта, используя для этих целей свой флот. Помогал людям, посылая в поддержку боевым жрецам своих солдат, а не редких аристократов. Более того, Иилий Второй Солнечный особым указом даже обещал денежное вознаграждение всякому, кто поможет храмовникам в зачистке земель от порождений бездны. Последнее, впрочем, последователям Воргана не сильно-то и облегчало задачу, поскольку на такое предложение слетался по большей части всякий авантирически настроенный сброд, который бежал от собственных проблем или даже правосудия. Вполне естественно, что подобные субчики не обладали даже зачатками дисциплины, а потому очень скоро бесследно исчезали на бескрайних просторах дикого континента. Но, видимо, в тех условиях даже пушечное мясо было востребованным, а почему никто против такого пополнения сильно не протестовал? Ведь помимо разномастных отбросов на помощь прибывали и умелые воины, оказавшиеся в трудной ситуации. И вот их уже служители культа привычали с большой охотой Все это мне рассказал сам Кавим, который признался, что посещал разлом еще лет семь назад, где, кстати, и познакомился со Сталом. От чего или от кого владеющий бежал на самый край света, я не узнал, но пребывал в уверенности, что это как-то связано с его непростым прошлым. Все дорожные расходы по никем не озвученному соглашению ложились на бедного меня. Оплата извозчикам, постой, еда всё это влетало в весьма немаленькую сумму, потому что путешествие наше пролегало через оживлённый тракт, который, подобно кровеносной артерии, стелился по бескрайним просторам Маскира сопрямком к его сердцу. Так что большая часть путников здесь относилась к вполне обеспеченному купеческому сословию, способному без особого вреда для собственного бюджета расстаться на ночь с парой-тройкой золотых. А того и цены здесь устанавливались соответствующие. Лишь однажды Ковим решил показать свою щедрость, когда мы уже вплотную приблизились к границам центральной провинции. И, естественно, причиной этого была вовсе не проснувшаяся совесть взрослого мужчины, которому вдруг стало стыдно, что за него платит юнец. Тут как раз-таки претензий не было ни с моей, ни с его стороны. Кому нужен этот поход? Правильно, мне. Поэтому и все издержки должны лечь на меня. Благо мне было, чем заплатить за все это. Но вернемся к моему спутнику. Его внезапный признак альтруизма имел весьма конкретное физическое воплощение в виде миловидной служанки, которая встретила нас в очередном постоялом дворе. Доброго здравия вам, путники, широко улыбнулась девушка, заметив на пороге заведения нарядного владеющего. Позвольте поприветствовать вас в во воротах Агата. Чего изволите? Полакомиться нашими блюдами и пить вина? А мыться здоровее? Ковим едва завидел симпатичное курносое личико, усыпанное веснушками, тут же задвинул меня и вышел вперед широко щерезь во все свои тридцать два зуба. «Не далековато ли вам до столицы, чтобы зваться ее вратами?» Заигрывающе осведомился он. «Вовсе нет, господин!» Тут же отозвалась служанка, выдавая, судя по всему, давно заготовленный ответ. «Мы – первый постоялый двор на тракте Лемены, который стоит на земле Агатской провинции». Именно мы создаём первое впечатление у всякого путешественника, который направляется в столицу. И мы стараемся делать всё, чтобы оно было крайне положительным. Э, пока что вам это удаётся. Нам бы комнату ужин и нагретую умывальню. Высунул я голову из-под локтя Шахирса, прерывая их милый диалог. За моё вмешательство Кавим наградил меня испилеяющим взглядом, будто бы я сорвал ему торг за сделку века. Конечно, Охотно кивнула девушка, делая вид, что не замечает недовольства владельца. Это будет стоить всего лишь 70 салатов. Для столицы очень даже приемлемая цена. Ага, для столицы. И это при том, что нам до Агаты ещё около седмицы ехать. Не дав мне даже времени залезть в кошелёк, мой спутник тут же извлёк на Божий свет золотую монету и всё с той же широкой улыбкой протянула её служанка. Возьми, красавица, сдачи не надо. Благодарю вас, господин. Она с лёгким поклоном приняла плату. Может, тогда разрешите угостить вас и вином? Это было бы просто чудесно. Ещё шире оскалил зубы Кавин. А ещё чудеснее, если бы ты попробовала это вино вместе со мной. Вот же бабник, покачал я головой, закатывая глаза. Но, видимо, сказал это слишком громко, потому что на мне тот же миг скрестились взгляды и владеющего, и служанки. Что? С невинным видом захлопал я ресницами. «Да как ты смеешь говорить такие вещи?» Не очень-то натурально возмутился Ковим, принимая до крайней степени оскорбленный вид. «Господин, не сердитесь на своего друга!» Внезапно заступилась за меня работница постоялого двора, тщательно пытаясь спрятать улыбку. «Он наверняка не имел в виду ничего дурного!» «Таких друзей бы я!» Многообещающе сощурился мой спутник, но договорить ему не дали. Пойдёмте, я лучше покажу ваши покои. Служанка смело взяла Кавема под локоть и потянула к лестнице на второй этаж. А такого внимания ваитель сразу же растаял и напрячь забил и обо мне, и о моей реплике. Желаете отоженить в общем зале или велите принести вам? И вот с этого началось наше пребывание в самой богатой и развитой провинции с Хирасом.